Глава девятая Князь Холмский, рад приветствовать в военном лагере верных империй кланов, и позвольте проводить вас до моего господина. Уважительно поклонился офицер дружины клана Орловых, и тут же, спохватившись, представился. Сотник Строгов, личный порученец Леонида Васильевича Орлова. Четверо подчиненных сотника всеми силами старались не смотреть в мою сторону, при этом крепко вцепившись в амулеты своих богов, которые были одеты поверх легких бронежилетов. Глупое суеверие, которое ничем не поможет воинам. Буду благодарен за вашу помощь, сотник. Расскажите, какая сложилась обстановка в лагере. Сидим как на бочке с порохом в ожидании взрыва. Может, ваше прибытие изменить ситуацию в лучшую сторону. Лагерь Орловых и примкнувших к ним кланов поражал пестрой расцветкой многочисленных замен и вычурных палаток. Количество сторонников канцлера поразительным образом увеличивалось в количестве после каждой победы над мятежниками. Постепенно союзное войско бросло ненужным балластом, от которого толку нет, но избавиться нельзя. Взгляды встречающихся нам на пути воинов менялись по мере того, как они узнавали меня. После знаменитой победы над кланом Голицыных я приобрел привычное к некромантам и королю ночи отношение среди живых. Страх и ужас. Кадры марша мертвых и последующие резни широко разлетелись по паутинке и телеканалам соседних государств. Положительная реакция на уничтожение мятежника Галицина была только среди их жителей Империи. В редких случаях высказывали сдержанную позицию, как в Поднебесной Империи и Рейхе, а в основном широко осуждали применение нежити. Даже Архимаг Альбиона, наглец, и тот высказался, хотя ему точно стоило бы помолчать. Особенно резкими на высказывания были представители Братства Инквизиции, да и в целом все светлые жрецы. Жаль, что жизнь рядом с мертвыми землями ничему не учит верхушку Ордена. Правда, стоит упомянуть, что светляки недавно одержали громкую победу над демонами и теперь увереннее смотрят в завтрашний день, поэтому могли позволить себе критику. Зато пришла первая весточка от Розы. Девушка отлично показала себя в битве с демонами, после чего даже самые ярые скептики среди жрецов и рыцарей поверили в ее особый дар в силе света. Роза прекрасно вписалась в элиту Ордена и в скором времени обязательно увеличит число своих сторонников. Впрочем, именно это мне и требовалось. Было некомфортно отправлять влюбившуюся в меня девушку в логово фанатиков, но дела в первую очередь, да и данный план я бы нашел еще при первой нашей встрече. Влюбленность и любая привязанность для них романта опасный фактор, от которого наставники избавляют в первый год обучения. Своим ученикам я об этом не распространялся. Пусть попробуют все жизни. Георгий Семенович, я не хочу ничего слышать о вашем противостоянии с кланом Горячевых. Вы взяли на себя определенные обязательства, когда присоединились к союзной армии. Орлов, выслушивающий очередного жалобщика, Увидев меня, заметно обрадовался и повеселел. Тут же заявив всем посетителям о срочных делах и пригласил меня в свой штаб. «Наконец-то дождались. Без тебя, Кирилл, здесь ничего не решается, и никто не хочет работать. Каждый норовит показать свой гонор и рассказать о великом вкладе в общее дело, хотя привел от силы сотню дружинников. «Надеюсь, ты сможешь унять эту вольницу», — покачал головой уставший тесть. «Разберемся, Леонид Васильевич. Скажите, почему вы оставили великую княжну Анну наедине с большими совлазнами?» Пока я наводил порядок на землях Долгоруковых и Голицыных, прошло немало времени, и новость о том, что канцлер самостоятельно решил покарать мятежников, вызвала у меня далеко не самые приятные чувства. Держать весь этот сброд рядом с Анной было намного хуже, а так я увел почти все неподконтрольные нам войска из столицы, Шереметьев остался. Антон Яковлевич согласился принять чин действительного тайного советника и наделен достаточными полномочиями, чтобы остановить принцессу. Раз он больше не грезит сражениями, так пусть займется полезным делом. Его способности, несмотря на ваше разногласие, про способности Шереметьева я знаю не хуже вас. А его обиды и личные отношения здесь не играют никакой роли. Сам со временем все поймет. «Твое дело». У нас есть немало и других проблем. Что с пленниками делать? Семь тысяч простых воинов, да и владеющие с дружинниками клановыми есть. Всех казнить как-то рука не поднимается. Хочется крови поменьше лить под старость лет. Взялся за амулет на шее канцлер. Я внутренним взором посмотрел, не обман ли передо мной. Постарел канцлер. Раньше он не задумывался над тем, что делать с предателями. «Отслужат год под клятвой в первой линии» и могут быть свободны. Никаких тюрем или выкупа. И то правда. Пусть своей кровью искупят вину перед соотечественниками, прокашлялся в кулак Орлов. Так может, сейчас суд и начнем помолясь всем богам. Только ты с нами в храм не ходи. Жрецы все равно не пустят. Боятся они тебя. Суд над мятежниками затянулся на весь день. Топор палача, помилование для женщин и детей, выкуп в редких случаях, Клановые дружинники с пониманием относились к своей новой участи. В ином случае на их месте могли оказаться и наши воины. Профессионалы всегда в цене глупо уничтожать полезный ресурс из-за чужих эмоций. Горлопаны из прикнувших кланов пытались набить себе цену и устроить балаган, а не суд. Орлов давил авторитетом, и, если не получалось, подключался я. Обычно хватало моей безмолвной поддержки или небольшого внушения для самых наглых. Образ «Короля ночи» прекрасно защищал от чужих амбиций. А дураков, кто не понимает, когда надо остановиться, и так ничего не спасет. Лояльные силы кланов действовали не только из самых лучших человеческих побуждений, но и за определенные преференции. Захват территорий, производств и накопленных ресурсов. На многое приходилось смотреть сквозь пальцы в период великих потрясений. Вскоре все изменится и те, кто не сможет перестроиться, окажутся в одной яме с теми, кого они недавно увлеченно ограбили. Закончив судебными разбирательствами, канцлер остался готовить разношерстную армию к выступлению, а меня ждал путь к Юрию Демидову, который обещал передать важную информацию о Юсуповых и предателях в наших рядах. Действовали мы уже не так далеко от бывших земель Демидовых, поэтому под защитой отряда личников я выехал навстречу. Пожелтевшие листья за окном и хмурая погода настраивали на философские мысли. Богиня четко обозначила приоритеты, и теперь мне остается только сделать правильный выбор пути. Неожиданно чувство тревоги вонзилось в спину ледяными иглами. «Тормози!» Виск тормозов машины, отрезко среагировавшего водителя, совпал с длинной ветвистой молнией, ударившей прямо перед нами. Выскочив из машины вместе с бойцами, Я быстро осмотрел окрестности внутренним взором, по засветкам аур, пять волотов и несколько десятков худесников. Все, что смогли собрать мятежники, но для меня и этого более чем достаточно. К сожалению, противник не стал заводить долгих речей в стиле вселенского злодея или доброго героя. Нас поймали в классический огневой мешок с единственной задачей, во что бы то ни стало уничтожить ужасного некроманта, то есть меня». Каскад молнии с ледяной вьюгой и огненным дождем устроили настоящий апокалипсис на том месте, где только что была колонна машин. Блуждающие по земле молнии быстро находили свои жертвы. Ледяные осколки разрывали тела на части, а капли яркого пламени довершили начатое. Щит силы мгновенно слетел, несмотря на внушительную подкачку, и только способность лорда демонов спасла меня от истощения». Горнила всегда была готова поделиться энергией хаоса со своим хозяином. Мое сопровождение из отряда личников с верным Леонидом просто перестали существовать от мощного удара волосов и буйства стихий. Единственное, что я успел сделать, отправить в сторону противника, накачанное до предела заклинания некромантии. Волна смерти горящими черепами отправилась в поисках своих жертв, после чего я снова отчаянно выстраивал различные щиты, и сферы над собой, владеющие высших рангов, и не думали на этом останавливаться, применяя накопители для восполнения энергии и готовясь к новому удару. Кудесники не давали сконцентрироваться постоянными жалящими уколами от десятков стихийных техник. «Воздушная тюрьма. Нет, он слишком силен. Формируем звезду, остальные задержите его», — раздалась команда знакомым голосом Юсупова. Пришел лично уничтожить меня. Достойно. Осталось выжить и вырвать его сердце вместе с душой. Надо во что бы то ни стало прорваться к Юсупову и не дать закончить сформировать звезду Волотов. Помощь горнила не вечно. Кудесники в боевой форме выглядят страшно, а когда на тебя одновременно бежит около полусотни идеальных боевых машин, начинаешь задумываться о вечном. Сосредоточие земли было опустошено на поддержку щита силы, что дало время переключиться на энергию Горнила. Никогда не думал, что меня спасет хаос. Осталось лишь одно доступное оружие. Так почувствуйте всю мощь смерти. Использовав всю имеющуюся у меня некроэнергию, я отправил дыхание смерти в приближающихся противников. Крики ужаса, и распадающиеся на глазах тела, не остановили врага. Уменьшив наполовину не ожидавших от меня удара кудесников, Настало время принять свою скрытую часть души. Враг ко многому был готов, но только не к появлению на моем месте крылатого демона с двумя кривыми мечами. Изогнутые мечи жаждали вкусить крови и души живых. Хищно блестел темный металл лезвия, вскоре окрасившийся кровью врагов. Упоение битвой, как приятно было чувствовать полное превосходство. Такие слабые и хрупкие люди легко умирали от каждого удара мечей, Заклинания хаоса разрушали структуру тел, при этом сохраняя самое ценное — людские души. Нет ничего более ценного для демонов. Потеряв контроль, я стал сторонним наблюдателем моей демонической части. Резня выкованными в адском пламени мечами и нечеловеческий хохот неуязвимого для ударов худесников демона сводил с ума неподготовленных к подобному людей. «Не успеваем. Применяйте артефакты и накопители». «Уничтожьте эту тварь», — указал на меня пальцем Юсупов, чем привлек к себе внимание демона. Зря он это сделал. Почти сформированная звезда Волотов представляет опасность даже для лорда демонов. Мне, конечно, хотелось бы пообщаться поближе с предводителем мятежных кланов, но переходить обратно управление своим телом у меня так и не получилось. Поэтому я лишь смотрел за продолжением резни и медленным вытягиванием души Юсупова из-за еще трепыхающегося тела. Что мне нравится в представителях имперских кланов, так это отсутствие страха и готовность умереть за свой клан и его достижения. Неважно, земля это, слава предков, или обычная гордость. Волоты до последнего пытались уничтожить ужасного демона, правда, безрезультатно. Воздушный таран отбросил демона на несколько метров, и от удара об дерево я, наконец, смог перехватить управление собственным телом. Хватит демон, только я хозяин собственного тела и души. Загнать в угол зверя было непросто, но я справился и осмотрел поле боя. Поле искажения, отправленное в ответ на удар волотов, раскидало части тел на сотни метров вокруг. Правда, от горнила пришла недовольная эмоция. Импов демон истратился запасы. Но теперь я немного начинаю понимать способности лордов. Они ужасают. От Юсупова даже души не осталось. Плохо. Я хотел бы пообщаться с ним и узнать, кто его контролировал. Зато другая душа трепеталась в моей душе, пытаясь вырваться на свободу, и я все никак не мог сделать выбор. Когда мой верный командир Личников подошел несколько месяцев назад и сказал, что не хочет быть мертвым, я принял его выбор. Что ж, у меня есть для него иной вариант. не намного лучше. Неподалеку от места битвы меня ожидал неприятный сюрприз. Распятый на дереве человек с многочисленными следами пыток был никем иным, как Демидовым. Если этот кусок мяса, еще можно назвать живым человеком. «Кирилл, я ни за что бы не предал тебя. Я никогда не забуду твою помощь моему клану и младшим родичам», — Прохрипел Демидов, сплевывая сгусток крови. «Все-таки не он. Позже я обязательно найду предателя. И он пожалеет о содеянном». Ты сполна расплатился за мою поддержку мастерами и технологиями. Мы в полном расчете. Может быть, тебя успокоит, что Исупов навсегда мертв. Жаль, не я убил этого упыря. Ничего. С трудом выдохнул Юра после того, как я наложил на него легкое исцеление. С остальных я вдвоения не долг истребую. Пока не убью всех Исуповых, не умру. Демидов не собирался прощать врагов, истребивших его семью. Кровавое вражда не утихнет сама собой, пока не заберет всех, кого она породила. А значит, надо заканчивать это безумие, пока оно не уничтожило всю империю. На сигнал тревожного амулета прибыл лично дед и его гвардия из рыцарей крови. Недовольные вампиры ходили вокруг трупов врагов, а дед внимательно меня осмотрев, не выдержал и хекнул от удивления. «Ты стал сильнее княжа!» И в глаза твои простым смертным лучше не смотреть. Неудивительно. Хаос не ушел просто так, а лишь затаился, чтобы снова попробовать взять власть над моим телом. Соберите тела наших воинов, если найдете останки. Похороним их по-человечески в твери. Леонид погиб. Жаль. Из него вышел бы отличный рыцарь крови. Такова судьба каждого воина. Но мы будем всегда хранить память о нем в своих сердцах. Дождавшись прибытия армии канцлера, я плотно занялся моим единственным пациентом. Постоянная перекачка демидовой энергии стихии Земли и лечение выученными в мас техниками исцеления начинало приносить первые результаты. Он скрипел зубами от собственного бессилия, но стойко терпел все муки тяжелого восстановления искуска мяса в полноценного владеющего. Двигаться в окружении целой армии не по мне хаотический клинок высшего демона-убийцы, редкий яд повелителей жизни Асуров или Аватар Света, убьют и Архимага при должной подготовке. И все же второй раз подобной битвы я не переживу, пока не заполню резервы. Да и мои подданные демоны, скорее всего, сильно опечалились полному опустошению горнила. Тем временем Гражданская война подходила к концу. Серия чувствительных ударов по разрозненным силам мятежников привлекла к нам еще большие силы, А главы Альянса и сильнейших владеющих сделала финал мятежа делом предрешенным. Тряпки флагов самостоятельных государств скоро отправятся в прошлое, как и многие кланы империи. «Князь, могу я попросить вас не отправлять жить в бой?» — официально обратился Орлов. «Если вы хотите потерять верных дружинников, кто я такой, чтобы вам отказывать, Леонид Васильевич?» «Не обижайся, Кирилл, но сам понимаешь». Нам еще один мятеж с жрецами во главе точно сейчас не нужен. Пусть лучше погибнут не самые лучшие представители клановой элиты, чем мы раскачаем лодку. Пусть сильнейшие воины империи покажут себя в деле, а то за долю в разделе трофеев кричат до хрипоты в горле», — презрительно усмехнулся Орлов. «Сегодня последний день, когда мы льем кровь между собой. Клянусь». «Суеверие и блажь. Как с такими людьми строить крепкое государство, непонятно». Остатки Исуповых и примкнувшие к ним мятежных кланов собрались забрать с собой как можно больше врагов. Переговорщика они заткнули свинцом еще до того момента, как он успел сказать хоть одно слово. Быть сторонним наблюдателем мне приходилось не раз, но смотреть на избиение городского ополчения, разбавленного редкими дружинниками, совсем не интересно. Полчаса битвы и стольный град Юсуповых сдался победителем. Командиры наемников с трудом сдерживали бойцов от банального грабежа. К сожалению, не все наемники одинаковые. Есть несколько хороших отрядов, но остальные банальный сброд. Впрочем, и таких можно использовать. Дворец и воздвигнутые вокруг него укрепления единственное место, что еще огрызалось стихийными техниками и пулеметными очередями. Стоило мне приблизиться на расстояние выстрела, как среди защитников поступила команда прекратить огонь. «Верное решение. В просторном зале дворца никого не было, кроме одного человека. Михаил Юсупов застыл посередине бального зала с необычайно бледным лицом, но все еще держал себя в руках. Готовится гордо принять смерть, как подобает настоящему дворянину. «И что, превратишь меня в очередного ходячего трупа или убьешь на потеху толпе?» — сверкал давний отметинный от зомби Юсупов. «Нет, живи». Ты уничтожил великий клан, чтобы в конце сказать мне «Живи!» Засверкал молниями на кулаках Михаил. Запомни, эмоции убивают. Если ты не можешь справиться с самим собой, значит, твой враг победил. К тому же твой труп для меня бесполезен, а так послужишь империи. Возможно, у тебя появятся дети, а через пару поколений Юсуповы станут верными сынами Отечества и будут считать, что я спас вас от неминуемой гибели». Все у тебя просто в жизни, Холмский. Почему тогда ты не сядешь на трон? Для меня он слишком тесен. Мир не заканчивается за пределами нашей империи. И есть вещи, за которые надо сражаться до последнего вздоха. Поэтому у каждого из нас свои цели и пути их достижения. Для Юсупова предел мечтаний стать императором, взять в жену Анну и мудро править преданно любящими его подданными. Тот, кто уже проходил нечто подобное, знает, что правители часто не предоставлены сами себе и тонут в массе ненужных ритуалов, а в это время правят и снимают основные сливки совершенно другие люди. Пусть Анна блистает на троне, а я буду использовать ресурсы Российской империи для достижения своих целей и ради общего блага. Тогда позволь мне идти рядом с тобой, чтобы найти свою достойную цель в жизни» протянул для пожатия руку Юсупов. В древних родах, как бы ни пытались это исправить маститы и революционеры, есть определенные плюсы. Достойно принять удар судьбы и упав, найти силы снова подняться, способны только самые сильные из нашей расы. Юсуповы, несомненно, немало времени уделяли воспитанию своих отпрысков, хотя это может быть обычная хитрость или желание примкнуть к победителю. В этом тоже нет ничего необычного. Прежде чем мы вместе выйдем отсюда, я возьму с тебя и твоего клана Виру. Ты же не думал, что ваш клан после поражения и неудачного мятежа ничего не потеряет? Придется идти на большие уступки, Михаил. Застывший в ожидании грядущих проблем, Михаил готовился к самому худшему. Кстати, правильно делает. Чтобы прекратить вражду, надо использовать древний способ придуманные нашими предками в самые кровавые годы междоусобиц. Должно прекрасно сработать и в этот раз.